Александр и Ксения Рудазовы. Семья волшебников. Том 2. Глава 1. Был чудесный день ранней осени или даже скорее позднего лета. Седьмое число луны вепря, последний кусочек школьных каникул. Завтра все дети Парифата пойдут учиться, и среди них будет маленькая Астрид Дегати, которой именно сегодня исполнилось шесть лет, так что ей остались всего сутки свободной и беззаботной жизни дошкольницы. И Астрита оглушительно орала, отказываясь с этим смиряться. А ведь вокруг было место, в которое мечтают попасть все парифатские дети, матричный зверинец клеверного ансамбля, удивительное собрание всевозможной живности, нечисти и волшебных существ. Тут есть драконы и единороги, мантикоры и сфинксы, а в гигантском бассейне живет огромный кракен. Это настоящий город животных, по которому можно гулять часами, восхищенно разинув рот. Однако Астрид сейчас думала только о том, что вот у нее день рождения, она в Валестре, ей подарят всякие подарки, но к чему это все, если завтра придется идти в школу? И ладно бы в волшебную школу, «Ладно бы в клеверный ансамбль, чтобы стать великолепной волшебницей, которая поразит весь белый свет и заставит трепетать врагов». «Нет, завтра Астрид пойдет в обычную школу для простых смертных, в которой придется учиться целых пять или даже четыре года». «Мам, ну я же демон!» – подвывала Астрид. «Зачем мне школа? Я и так умная!» «А читать и писать-то умеешь, умная!» устала, спросила Лакджа. «Умею!» По слогам и с ошибками. «Это вопрос тренировки!» «Так, доча, иди в школу и не беси меня!» встряхнула Астрид мамы. В другой руке у нее была Вероника. Руке. Руках. Вероника впервые в сколько-нибудь осознанном возрасте попала в зверинец. Обитатели вольеров безумно ее восхищали, и она постоянно норовила куда-нибудь утопать. Лакджа одной левой аккуратно придерживала ее за шкирку, а другой направляла так, чтобы девочка не споткнулась и не попала никому под ноги. В то же время тремя правыми руками она сдерживала Астрид, которая пыталась улететь. «Демоны не ходят в школу!» – огрызалась девочка, колотя маму крыльями. «Ходят. Или учатся на дому. Кроме низших демонов, может быть. А что, можешь не ходить в школу?» Будешь как вонючая храчка, вырастешь, выдадим тебя за вонючего храка. Вот с ним будете на одном уровне развития. От таких перспектив Астарь заревела и принялась легаться. Ладжа устала, отрастила еще одну руку. От любимого мужа помощи ждать не приходилось. Он сейчас наковрил президента Чу и председателя Лакотели, продлевает свой оплачиваемый. Академический отпуск. Два года уже профессор Майна де Гати пишет монографию Социализация демонов среди смертных. Сначала он собирался уложиться в один том, потом написал второй, а теперь готовится застесть за третий. Изначально это была простая работа фамильярной связи с высшим демоном, но узкая монография как-то незаметно превратилась в эпохальный труд о демонах и их отношениях с волшебниками. Майна так расскарахорился, что планировал уже чуть ли не описать весь паргорон, благо Ладжа владела кучей внутренней информации. Жену и дочерей Дегатти встретил у вольера бобров. Астрид наконец-то успокоилась и теперь молча дулась. Вероника разочарованно таращилась на бобровую хатку, чьи обитатели прятались где-то внутри. «Интересный факт», – сказал ей доверительно попугай. «Благодаря наследственной памяти бобру не надо учиться», Он с рождения знает, как сооружать плотины и где строить себе дом. Астрид засопела, завидуя бобру. Папа вручил ей шоколадку гостиницы от Локотели, но девочка только отвернулась, потому что она обиделась насмерть, и какие-то глупые шоколадки ее сейчас не утешат. «Ну как?» – спросил Локжа, когда муж встал рядом. «Продлили Академ еще на год», – спокойно ответил тот. Ученый совет согласился, что, цитирую, работа очень ценная для всей мистерии, так что пусть мэтр Дегатти трудится спокойно. «Гордишься собой?» – подпихнула мужа локотком демоница. Майна ничего не ответил, но по ухмылке все было понятно. Ладжа тоже усмехнулась, повернула голову и встретилась взглядом с бобром, которого гладила Вероника. «А-а-а!» – аж подпрыгнула демоница. Бобер сидел за пределами вольера. Он недовольно скалился и недоумевал, как здесь оказался. Астрид и другие дети зачарованно на это пялились. «Вероника, откуда у тебя бобер?» – спросила мама. «Не-няю», сказала Вероника, продолжая гладить. «Что за хулиганство?» – подошла смотрительница. «Вы что, читать не умеете?» – она ткнула в табличку с длинным сводом правил. «Среди стандартных «не кормить, не пугать и не лазить в вольер»» Были также чисто магические запреты, среди которых смотрительница подчеркнула не призывать. «А мы не призывали», – поспешила заверить Лакджа, держа бобра на руках. «Я вижу инерционный след. Передайте мне животное. Это вафля, она у нас заслуженный матриарх. Знаете, сколько метаморфов держит ее в копилке образов?» 43, три», – язвительно предположила Лакджа. «Чего 43?» «Ну, не знаю, 68!» «Ладжа, прекрати!» Поморщился Дегатти. «Извините, это случайность. Дети шалили. Естественная магия!» Смотрительница, кажется, только теперь заметила, что перед ней не люди в основном. Она с интересом посмотрела на крылья Ладжи и Астрид, перевела взгляд на сосущую палец Веронику и сказала «Штраф 3 дайкиса!» Вафлю вернули в вольер, Дегатти неохотно расстался с монетами, и все уставились на лупающую глазами Веронику. Минуло полторы луны с тех пор, как она нечаянно призвала Фурундорока, и подобное с тех пор не повторялась, так что семья понемногу стала успокаиваться. Ну, как успокаиваться? С Вероники не сводили глаз и следили, чтобы она не строила зеккураты. Ладжа даже предлагала надеть на нее короневые браслетики, но Майна отверг эту мысль с негодованием. «Короний? На ребенка?» Он кто, антимаг, что ли? К тому же вдруг это повредит ее развитию. Это как будущего великого бегуна с детства в кандалах держать. Или связать Астрид крылья, а потом удивляться, почему она так плохо летает. Астрид, кстати, как раз пыталась пролезть в вольер. Всех животных окружали маленькие экраны, но в них были проемы для кормления и снятия матриц. Матрица разрешалась снимать свободно, чем многие занимались. Одни для метаморфоз, другие для немтарей, третий для миражных копий. Но Астрид Матрицы не интересовали, она просто карабкалась внутрь, потому что Вероника-то бобра погладила, а она-то не успела. И когда мама схватила ее поперек туловища и оттащила от вольера, Астрид завопила и принялась кусаться. «Да что с тобой сегодня?» – прикрикнула мама. «Астрид, у тебя же день рождения!» – заметил папа. «Что не так? Не нравится зверинец?» «Зверинец? Завтра! В школу! Подарков! Нету! Бобра! Не погладить!» Хлюпая носом, перечисляла свои горести Астрид. Родители переглянулись. Папа пожевал губами и неохотно сказал. «Астрид, мы хотели сделать тебе сюрприз. Подарить любую игрушку на твой выбор. И еще кое-что особенное, но...» «Она не заслуживает, мне кажется», – покачала головой мама. «В школу не хочет, рыдает весь день». Весь праздник испортила. Купим ей только куклу, и хватит с нее». Астрид зарыдала еще громче. Новую куклу она очень хотела, но это что же, ей могут подарить что-то еще лучше, Что-то особенное? «Ладно, я пойду!» Выдавила она из себя и с шумом втянула сопли. «В школу!» «Ну и отлично», сказала мама, ставя Астрид на землю и поднимая Веронику. «Пошли». «Бобрам мы уже надоели». Вероника по кивнула и помахала вафли ручкой, а Астрид показала кулачок и с угрозой пообещала. «Бобры, однажды мы вернемся!» Угроза получилась какая-то неубедительная, потому что Астрид произнесла ее, всхлипывая и размазывая слезы по лицу. Она немного успокоилась, когда ее привели в музей. Мама решила, что Астрид нужно культурно развиваться. «Смотри, Астрид!» «Музей волшебства», – сказала она, сама с любопытством рассматривая экспонаты. «Не хочу я в музей волшебства», – надувшись сказала девочка. «Не хочу я волшебства, не хочу учиться!» «Это не музей волшебства, это научно-исторический музей», – пояснил Майна. «Просто у нас в Мистерии это одно и то же. Астрид, хочешь посмотреть на папин стенд?» «Да, у него в этом музее оказался собственный стенд» в огромном зале, посвященном лауреатам премии Бриара третьей степени. Правда, всего таких лауреатов уже полторы тысячи, так что место каждый стенд занимал немного. По сути, это были просто полочки. Астрид немного наморщила нос. Ну стенд, ну с именем. Еще бюстик-табличка с датой рождения и основными достижениями до да, несколько личных вещей. Старый ошейник Тифона, старая подкова сервелата, старый набор для маноры. наверняка мама заставила пожертвовать. «Скучно!» – вынесла вердикт Астрид. «Вот у лауреата второй степени стенд то побольше, посолиднее, а у первой степени вообще целая комнатка у каждого со статуями в полный рост». Астрид остановилась у хорошо знакомого ей лакотели. «Вот он, великий зажиматель конфет». Она это запомнила. А Лакджа подошла к стенду Радожа Токхабаяжа. «Вот значит, как этот тип выглядел, когда был человеком. Когда Лакджа его встретила...» Он был уже сильно не в форме. «Ты его встречала?» – услышал ее мысли муж. «А то!» – сказала ладжа и загадочно улыбнулась. «Да ладно, расскажи!» – сходу попытался заглянуть в ее память Майна. «Ты видел антикатиста? Когда? Где? В шасе, В Паргароне? Он же умер лет шестьсот назад!» «А это наши с антикатиста дела!» – вильнула хвостом ладжа и заперла шкатулку памяти. В зале лауреата второй степени Астрид увидела дядю Вератора – Не его самого, конечно, его стенд. Он был самым последним, на следующем пока висела только табличка 1528 год. «Папа, а какой сейчас год?» – спросила Астрид. 1526. Астрид попыталась вычесть одно из другого, но это оказалось слишком сложно. Вместе с мамой она нашла в зале лауреата в третьей степени дедушку Инкадати, потаращилась на великолепного Ульшаама и решила, что на сегодня с нее хватит культуры и образования. Сегодня ее день рождения, а в день рождения должны быть дары, а не учеба. Лакджа тоже смотрела на Ульшаама и гадала, почему все драконы такие красивые. Вообще все, как коты, без единого изъяна. Мистика какая-то. В научно-историческом музее было и много другого интересного, помимо этих витрин бахвальства. Археологический отдел, геологический, зоологический, картины, статуи, чучела и минералы – Поля остановленного времени удерживали пойманные на лету молнии и порывы ветра, океанские волны и огненные вспышки. Можно было полюбоваться макетами знаменитых парифатских городов и инкарнами древних батальных сцен. «У, сколько тут наворованного из других королевств!» – брела Лакджа вдоль стенда с какими-то иноземными реликвиями. «Все сходится. Вы, ребята, настоящие британцы. Туманный Авалон, островные чародеи, кайперы в законе». «Помощь другим государствам в войнах с вывозом ненужного имущества». «Да», – не поняла Ироний Майна, – «вот этот скипетр, корона и державная спираль последнего императора Сахадат. После гибели империи несколько магов спаслись мистерии, и один из них привез с собой немало реликвий и ценностей, в том числе императорские регалии». «Какой молодец!» – восхитилась Ладжа. «Конечно, он спас все эти вещи». Там бушевала война чародеев, знаешь ли, вся империя превратилась в руины. А я думала, вы не ведете войны. Мистерия их не ведет, а Сахадат вел. Но если ты так переживаешь за украденные у них ценности, можешь поехать в Джарию и поискать наследников древней династии. Будет непросто, конечно, две с половиной тысячи лет прошло, но я в тебя верю. Лагджа прищурилась. Майна прищурился. Они пристально уставились друг на друга, пока Астрид пыталась выковырять что-нибудь из витрины. Зал империи Сахадат не пользовался популярностью, и кроме семьи Дегати здесь никого не было. — Астрид, не воруй, — сказала Ладжа, оттаскивая маленького демоненка. — Воровать можно только древним магом. — А когда я стану древним магом, я могу воровать? — решила внести ясность в вопрос Астрид. — Конечно. Но ты сначала стань. Магам астрить можно все, лишь бы у мистерии прибавлялось, а не убывало. Они такие законы сделали, чтобы магам было хорошо. Везде. Как бы ни было другим. Толстый важный чародей, который как раз подошел к витрине, шумно втянул воздух и гневно посмотрел на Ладжу. Потом перевел гневный взгляд на ее мужа. — Воспитывайте своего фамиляра, коллега, — пробасил он, громко фыркнув. — Обязательно, — пообещал Дегати, — дома. «Дети, мне кажется, музей вам надоел». Астрид неопределенно повертела ладошкой, а Вероника повторила это за ней. Она-то на все таращилась очень внимательно, но ей хотелось быть как старшая сестра. А Астрид и правда уже прискучила. Впереди еще миллион-миллионов залов и миллион-миллионов экспонатов. Она уже кушать хочет и подарки. «Зачем ты пытаешься меня злить?» спросил Дегати, когда они вышли из музея. «Ну так» ухмыльнулась Ладжа. «Кто, если не я?» Волшебник хмыкнул. Но он знал, на что идет. Женить бы на демонице подразумевает веселую жизнь, и у него еще не худший вариант. Жена демон, дочь демон, у которой, кстати, день рождения. Надо пообедать, а потом можно и по магазинам. И тут на пальце задрожал перстень. Вератор поднес его карту до Гати. «Майна, есть работа как раз по твоей части. Берешь?» «Решай быстро!» Несколько мгновений волшебник колебался, каждый раз внутри что-то ёкало, а перед глазами вставала картина, которую увидел тогда Хаштубал. С Хаштубалом у них после того случая отношения охладились. Нет, они никогда и не были дружескими. Хаштубал огнеруки вообще трудно сходится с людьми, но с Майно у него потом был разговор, который сводился к «Ты совсем окерел, гати?" вератор Вератор-то тогда отбрехался. Он всегда находит как отбрехаться, а вступая в дружбосеть ты знаешь, что возлагаешь на себя определенные обязательства, но все равно Хаштубалу не понравилось, что его прямо с обеда сорвали драться с демалордом. Он, конечно, мог отказаться, у Хаштубала огромный плюс в дружбосети, он еще лет сто может пользоваться услугами Вератора бесплатно, но он никогда не отказывается, знает, что если Вератор зовет его, никто другой не справится. Впрочем, догати подобную миссию не выдадут, можно не беспокоиться. Он тоже может отказаться. Сейчас он в плюсе, хотя и небольшом. Но он сам просил Вератора давать то, на чем можно дополнительно заработать. Так что... «Принимаю», — сказал он. ладжа если что, я тебя призо. Муж исчез. ладжа прислушалась к внутренним ощущениям. Фамильярная связь не ослабла, она по-прежнему ощущает майна. «Значит, призыв внутренний» он где-то на парифате, а судя по тому, что среди его эмоций нет паники, там ничего экстраординарного. Обычно такие вызовы Вератора длятся считанные минуты. Прыгнул куда-то, колданул что-то для кого-то и домой. Ничего интересного, рутинный труд волшебника. Но иногда работа затягивается на часы, а бывает, что приходится и заночевать. Однажды Майна целых три дня сопровождал богатого купца, которому требовался чародий на все руки – а в другой сама Лакджа двое суток провела в чужой шкуре. Так что она спокойно повела дочерей в кафе, а потом по магазинам. Они прошли через улицу Алхимиков и оказались в любимой у Ладжи части Валестры Липовом бульваре. Он начинался еще у клеверного ансамбля и тянулся через весь город параллельно набережной. Повсюду росли клёны, каштаны и липы, с моря тянуло соленым бризом, неспешно катили обычные галемические экипажи – Парили над землей ковры самолеты, гулко вышагивал девятиметровый великан, а объясняла Астрид, что магазин игрушек потом, а сначала они кое с кем поболтают. На Липовом бульваре почти нет жилых домов. Тут сплошные рестораны, конторы, магазины, причем самые кудесные, самые процветающие, заведения Артубы, экскурсионное бюро «Паломник», лучший в магазин «Клык и коготь», множество лавок, артефактов – эликсиров, Галемов, миним, немтырных талисманов, здесь же офисы Вератора, Тауване и других высококлассных специалистов. У Астрид разбегались глаза. Она хотела и туда, и сюда, и еще вон туда, но у мамы были свои четкие планы, и она не обращала внимания на нытье дочери. Артуба, а вот если у меня отвалился кусок и превратился в гомункула, сколько это может стоить? – спрашивала она, попивая кофеек. «Надо смотреть», – поклончиво ответил черный гном. «Где у тебя эту двумунку? «Вот, суть древнейшего он умайно ну, остался». Ладжа поджала губы, кошель-то у мужа. Ну да, не взяли волосню с собой, но не в руках же ее было таскать. «Ну, допустим, это низший демон», – закинула удочку она. «Низший демон?» – усомнился Артуба. «Рожденный из плоти?» «Ну да, я его прикармливала своими волосами, ногтями, кровью, пальцами». «Что ты делала?» «Да он неплохой. Уже учится разговаривать. Его только закодировать надо, чтобы он меня не искал и не нападал. Но ты же справишься?» Торговец погладил бороду. «Нет, для него это не проблема, конечно. Арту лауреат премии Бриара второй степени, профессор Апелиума и магистр Субригуля, лучший в мире рассаживатель нечисти по банкам. В его ассортименте даже высшие демоны. Разумеется, он справится с какой-то волосорожденной тварью». «Надо смотреть», – повторил Артуба. «Ладжа, ладжа, а ты сегодня только продаешь, я думал, хочешь выкупить кого-то из сородичей». Ладжа кинула взглядом ряды бутылей, кувшинов, жбанов, горшков. В каждом сидит какая-то потусторонняя тварь, в том числе Паргоронские. Магазинчик Артуба – уникальное место даже по меркам мистерии, хотя внешне неказистое, тесновато темновато, Окна плотно занавешены, а снаружи никакой рекламы, даже вывеска скромная. Сюда редко заходят покупатели, а всех постоянных клиентов Артуба знает лично. Он продает и покупает сверхъестественных существ, как местных, так и из-за кромки. «А что, тут есть мои сородичи?» – стала читать Ирл Келаджа. «Конечно!» – ухмыльнулся Артуба. «Большинство высших демонов, захваченных чародеями, оказываются у меня». Я даю лучшую цену. Фу, меня не интересуют мои соотечественники. Артуба, это все равно, как если бы ты торговал рабами людьми и предлагал эльфу выкупить их из жалости, потому что они тоже гуманоиды. Знаю, знаю, вы друг на друга плюете, покивал Артуба, открывая свой особый шкафчик. Но в этот раз мне продали кое-что интересненькое. Вот, смотри. Он потряс зеленой пузатой бутылкой, запечатанный сургучом. Ладжа пригляделась и увидела по ту сторону стекла крылатого демона. «А, вот что он имеет в виду. Действительно сородич». «Редкий вид», — заметил Артуба. «У меня таких раньше не было. Очень интересный экземпляр». «Мам, кто это?» — поднялась на цыпочки Астрид. «Да неважно», — сказала Ладжа, всматриваясь сквозь стекло. «Идите, поиграйте с теми цветными бутылочками». «Там шуки» предупредил Артуба, осторожно. Подумай, шуки, они как паргоронские крысы. Говорящие правда, при виде Астрид они заверещали, стали проситься на свободу скрестись в стенки сосудов. Мам, их выпустить, мам! медленно повернула голову Астрид. За ее спиной сосредоточенно вертела в руках бутылочку Вероника. Нет, Астрид, мы не будем за них платить, сказал Ладжа. Шуков много, а Фархиримов. Артуба, ты как его заполучил? «Мои родственники не так уж часто выходят на променады за кромку». «Но все-таки выходят», – развел руками гном. «Юные, неопытные. Вот один попался». «Кому?» «Какая разница? Будешь брать? Двести орбов. Только для тебя». «Меня ты пытался купить за шестьсот», – напомнила Ладжа. «А я вообще-то апостол». «Продавал бы я тебя за две пожал плечами Артуба. Это стандартные расценки за Паргоронцев. 200 орбов за третий класс, 2000 за четвертый, пятый... Хм, пятого у меня пока не было. Но я бы его не продавал. Это бесценно. А четвертый был? Подняла бровь Ладжа. Конечно. Ладжа удивилась еще сильнее. Этот гном продавал кого-то из банкиров, баронов, векселариев. Кого интересно? Ну, не знаю. 200 орбов. Ну, раз уж мы редкий вид, пойди навстречу. Напустила ленивое безразличие Ладжа. «Тогда 250», – сразу сориентировался Артуба. «Артуба, он мне не нужен», – попыталась объяснить Ладжа. «Ни в каком качестве. И вряд ли я даже получу что-то с этого. У меня нет 200 орбов на выкуп пленного». Покачал головой Артуба. «Ладжа, ты так говоришь, как будто это моя проблема». «А это не моя проблема. У меня проблем вообще нет». У меня есть демон, которого я хочу продать за 250 орбов. Артуба, да мне срать вообще на него, поставила бутыль на стол ладжа. Двести орбов, ты сам сколько за него заплатил? Бутерброд с ветчиной и орб детям на мороженое? Кому заплатил, тому заплатил. Всех все устроило. Ладжа тяжело посмотрела на запечатанного Фархирима. Тот поскребся в стенку, чувствуя близость родича. Лакжа походила по магазину, сделав вид, что теперь просто смотрит ассортимент. Не то, чтобы ей было жалко одного из детей за Кресс, которую у нее дочь украли к тому же, но в той выходке участвовали всего три демона, двое мертвы, а третий будет не таким совпадением, если именно он сидит сейчас тут за стеклом. Лакжа недовольно вспомнила себя в таком же положении, размазанной внутри волшебной вазы. Участь-то незавидная. С другой стороны, вряд ли Фархирим бегал по лужку, собирал ромашки, когда его поймали и запечатали. Да и 200 орбов. Даже один орб – это очень много. Если приблизительно переводить в земную валюту, где-то на тысячу евро потянет. И ей предлагают заплатить 200 тысяч евро за какого-то незнакомого демона. Да чем он будет ей полезен? Ладжа молча взяла за руку Астрид и вышла из лавки. Артуба ухмыльнулся и сказал бутылке. «Восемь, семь, шесть, пять...» Хлопнула дверь, звякнул колокольчик. Ладжа размашисто подошла к прилавку, садила на него Веронику и заявила. «Сто орбов!» «Я не покупаю детей», – отрезала Артуба. «И она столько не стоит. На что мне маленький полудемон?» «Я тебе дам сто орбов за фархирима», – немигающе уставилась на него Ладжа. «Ты все равно будешь в прибытке». Лакджа в этом не сомневалась. За нее-то он давал 600, и лишь потому, что майна был ему должен 400. Артуба завысил цену, потому что не видел другой возможности вернуть свое. Так что за этого фархири он выложил орба в 50, если не 40, и ждать покупателя за 200 он будет еще долго. У Артуба редкий, дорогой специфический товар. Многие лоты пылятся у него годами. «Лакджа, видишь ли, у меня уже есть покупатель» который положил глаз на этого демона, — объяснил Артуба. — И он не будет со мной рядиться, а просто придет завтра с полной суммой. Но я не откладываю товары даже для лауреатов Бриара. Кто первый заплатил, тот первый забрал. 200 орбов, и он твой. Ладжа скрипнула зубами. — Лауреат Бриара. — Да, этот заплатит. Вряд ли Артуба врет. Тем более, что завтра как раз бумажный вепрь. В клеверном ансамбле начинаются занятия. Так что да, в Валестру возвращаются многие волшебники, в том числе ректоры и президенты. Но 200 орбов – это ж целое состояние. У Ладжи с собой столько нет, 200 орбов весят больше 5 килограммов, 5 килограммов золота. Конечно, Артуба охотно отпустит товар за безналичный расчет, у них тут в ходу расписки менял, в центре Валестры стоит Жиробанка, лауреату Бриара любой поверит в долг. «Но как же не хочется опять залезать в долги за какого-то незнакомого демона?» «Расписку примешь?» — кисло спросила Лакджа. «Конечно!» — сладко улыбнулся Артуба. Лакджа заполнила расписку. У нее с собой была своеобразная чековая книжка для крупных покупок. Она, конечно, не имеет права расходовать столько без ведома мужа, и Майна придет в ярость, когда узнает, но... Но она уже расписалась, так что поздно». «Приятно иметь с тобой дело, Ладжа!» – подал бутылку Артуба. «Кланяйся от меня мужу!» «Обязательно!» «Кстати, бутылка идет в подарок!» – добавил Артуба вдогонку. «Закаленное стекло, чара непробиваемая, удерживает до двух высших демонов за раз!» «До двух?» – удивилась Ладжа. «Да, правда, очень сложно посадить второго, не выпустив первого, но иногда получается!» «Ага, а почему у тебя сами бутылки?» полюбопытствовала ладжа «Пять орбов за штуку. Ручная работа. Сам выдуваю. Просто ослабляешь или усмиряешь демона, вынимаешь пробку и подносишь горлышко вплотную. Майна знает». «Я тоже знаю», — чуть натянуто улыбнулась ладжа выходя из лавки. «Мам, а зачем мы это купили?» спросила Астрид. «Не знаю», — угрюмо сказала ладжа «Пошли». Она сама не понимала. Что-то внутри заставила. «Бубнила и бубнила, это твой родич, помоги ему, последние сапоги с ними, но освободи». «Верно говорят, жалость – это болезнь, она губительна и заразна. Ну ладно, ничего, это все-таки демон, не совсем бесполезная покупка». Освобождать его посреди Валестра Лакжа не стало. Успеется, сначала надо убедиться, что это не какой-нибудь отморозок. Она сунула бутыль в сумочку и повела дочерей в магазин игрушек». Правда, по дороге все-таки сделала еще один маленький крюк. Совсем рядом с игрушечным магазином появилась лавка волшебных средств гигиены. Мыло, шампуни, маски для лица. Ладжа в подобном не нуждалась, но хуже не будет. Она и так потратила достаточно, чтобы скандал был. Еще несколько орбисов ничего не изменит. «Покупайте, покупайте!» Села с лепительной улыбкой приказчик за прилавком. «Мир вам, Мэтрис! Мир вам, Мэтрис!» В отличие от жутковатого заведения Артубы, здесь толпился народ. В основном женщины, молодые пожилые волшебницы и просто состоятельные дамы. Похоже, эта лавка открылась буквально на днях и еще не успела приесться публике. Ладжа с интересом стала рассматривать витрины. Большая часть парифата живет в средневековье, но есть и более цивилизованные страны, и мистерия в самых лидерах. Технологии они успешно заменяют волшебством, и тут есть такие средства гигиены, о которых землянам Приходится только мечтать. «Мам, скучно, пойдем», – заныла Астрид. «Да, я», – присоединилась Вероника, – «пидем и гуськи». «Сейчас, сейчас», – отмахнулась мама, снимая с полки бутылку характерной формы. «Ух ты, вот это да!» «Вот этот шампунь сделает ваши волосы гладкими и шелковистыми, придаст им невероятную густоту и заставит пахнуть земляничной поляной», – тут же подскочил приказчик. — Не сделает. — Потому что это фейри, — возродил Ладжа, — средство для мытья посуды. Приказчик нервно дернулся. У него забегали глаза. Ладжа присмотрелась к Ауре бутылочек и поняла, что они все из-за кромки. Некоторые из земли, остальные еще откуда-то. Похоже, владелец этой лавки вовсе не зельевар, а призыватель. Только свой ассортимент он изучает не слишком тщательно. Примерно прикидывает. Так, вот это пенница Видимо, шампунь. «Что вы такое говорите?» – промямлил приказчик. «Не волнуйтесь, Мэтрис, это прекрасное средство для ваших волос. Это Ферри, он удаляет жир». «Все правильно, он и жир удаляет для жирных волос и похудения». Ложа посмотрела на ценник. Можно бы, конечно, привезти ноту сувенирчик, но не за такую сумму. Она решила оставить шарлатана в покое. Все равно разоблачение, судя по нахмуренным лицам, уже не за горами, а ногами его могут побить и без Лакджи. Так что теперь самое главное – магазин игрушек. «Одну игрушку Астрид и одну Веронике», – сказал Лакджа, распахивая раскрашенные двери. «Выбирайте сами». Вот здесь было настоящее царство детей. Яркие краски, разноцветные витрины, расхаживают изящные големы, куклы на полках улыбаются, машут руками, пьют друг с дружкой чай. Повсюду вопящая ребятня и осунувшиеся родители – Магазин делился на две части. Слева игрушки для девочек. Пригожие, разодетые, почти светящиеся изнутри, куклы. Только куклы. И ничего, кроме кукол. Куклы, куклы, куклы, куклы, куклы. Коляска для кукол. И все. Все. Но ну, еще мебель для кукол, домики для кукол, наряды для кукол. Зато для мальчиков игрушки самых разных видов. Одних фигурок богатырей ассортимент. Рыцарь Парифат, маленький лорд Бельзидор, все остальные герои, злодеи, волшебники и чудовища. Парифатцам в этом плане проще, у них исторические личности и крупные политические фигуры, как сказочные герои. А еще ездящие летающие артефакты, самобеглые повозки колесницы, управляемые дракончики, солдатики, игрушечные мечи и доспехи, калейдоскопы и головоломки, волшебные фонарики, огоньки и пускалки пузырей. И Вероника сразу затопала в отдел для мальчиков. Астрид дернула ее за руку, потянула к стенду принцесс-волшебниц, уже примечая тех, что отсутствует в ее коллекции. Но Вероника впервые взбунтовалась против сестры. Она дернулась изо всех сил и сердито сказала Хочу! Что тут можно было возразить? Астрид, которая уже рассчитывала за счет Вероники получить двух кукол вместо одной, нехотя отпустила сестру, а сама стала придирчиво выбирать. Пока что она накопила 18 принцесс-волшебниц. Ей часто дарили их на праздники, и Астрид ужасно жалела, что ее день рождения настолько близок к доброму дню. Многие норовились жульничать и вместо двух подарков преподнести один. Сегодня, значит, будет 19-е. Надо не прогадать. Так, принцесса Огриха с огромной дубиной или принцесса Тхарика в прозрачном саре. Они слишком разные. Выбор тяжелый. Принцесса Тхарика будет хорошо гармонировать с принцессой Херемянкой, которую Астрид подарила бабушка аркуале, зато принцесса Огриха вдвое больше остальных у нее отполированные до блеска клыки. Тем временем Вероника свой выбор уже сделала. Она схватилась за детский посох волшебника. В мистерии не в ходу игрушечные мечи и жахатели, дети здесь мечтают стать волшебниками, и хотя мечи и жахатели в продаже тоже есть, посохов гораздо больше». И Вероника выбрала самый лучший, тонкий витой с набалдашником в виде драконьи головы. У этого 24 режима сверкания, пояснил приказчик Лакджа. А вот отсюда можно запускать салют и пулять водяной струей. Только не забывайте мана заряжать. Но ну, это мальчуковый посох, а для девочек у нас вот такие скипетры и эфейские палочки. Смотри, смотри, вот со звездочками, вот с бантиком, а вот с головой единорога. Вероника равнодушно посмотрела на ряды кремовых, золотых, голубых, розовых и еще более розовых палочек и прижала покрепче к груди посох. Ладжа посмотрела на ценник. Ох, ладно, это, конечно, не 200 орбов. Глупо жадничать после того, как она растранжирила на демонов бутылки их годовой бюджет. «Астрид, ты определилась с подарком?» Устала спросила она. «Сейчас, я думаю». «Суть древнейшего возьми обеих!» «Да! Но потом не ной, что у Вероники есть волшебный посох, а у тебя нет». «А мне и не нужен посох!» – фыркнула Астрид. Ладжа расплатилась и вывела дочерей наружу. «Теперь последняя остановка и домой. Что-то майно задерживается, паники по-прежнему не слышно, но какое-то напряжение ощущается, и мысли закрыл. Явно не хочет, чтобы отвлекали». Следующий магазин был любимым у самой Лакджи, но сегодня она покупает не для себя. Они с Майна долго совещались и решили сделать астрит на день рождения по-настоящему хороший подарок. Все-таки завтра идет в школу, важная веха в жизни. «Мир тебе, Зукта», — сказала Лакджа, распахивая тяжелую дверь. «Найдется подходящее ме для шестилетнего демоненка».